Глава 12. Я стоял перед советом первого легиона и говорил о прошлом, о будущем, о надежде, о том, что ничего не кончается. Я рассказывал им то, о чем узнал сам от Прометея и гранд-координатора. Первые инки, рожденные синей птицей, сделали очень многое. Объединили землю, создали систему планетарной обороны, звездный флот и барьер из военных орбиталов. На случай, если все эти меры окажутся недостаточны и большая часть человечества погибнет, они разработали четыре проекта защиты и возрождения — Стеллар, Ной, Аврора и Космо. Сейчас, спустя почти 400 лет, мы могли с уверенностью утверждать, все их приготовления и большая часть проектов потерпели крах. Стеллар, бывший протоколом последнего шанса, исчерпал себя. То, что подходит Бенаши, плохо работает с людьми. Система Стеллара оказалась мертворожденной, каста бессмертных инкарнаторов изжила себя в бесконечных войнах и, возможно, принесла больше зла, чем пользы. Мы, те сотни из 144 тысяч, что выжили в аду инкарнаций, тоже были обречены. Большая часть инков прекрасно это понимала. Ной, создавший водные города, растратил свои материальные и человеческие ресурсы меньше, чем за сотню лет. Да, запасы подводных хранилищ были рассчитаны на создание автономных колоний до 10000 тысяч человек, поэтому относительно невелики. Но их пример показал, что в условиях А-фактора даже впрыск людей и технологии утопии — всего лишь временное решение. Укол смертельным больному организму, способный самое большее продлить агонию. Я сам видел последний из водных городов. Печальное зрелище. «Аврора» казалась наиболее перспективным проектом, но создание из живой материи собственных человеческих онтоприонов так и не довели до логического завершения, потому что все ресурсы ушли на космо. Его подготовку успели закончить. Проект «Космо» был нашей единственной надеждой выйти из кризиса более-менее успешно. Он был самым масштабным из всех. Для создания двух ковчегов два десятилетия работала вся Земля. Запас материалов и ключевых технологий на них позволял колонизировать экзопланету земного типа. Такова была главная легенда проекта. По факту же, с помощью огромных кораблей предполагалось восстановить цивилизацию на полностью разрушенной Земле. В информационных банках ковчегов содержались все достижения эпохи утопии, миллион тонн материалов и технических средств, репликаторы и схемы, сто тысяч специально отобранных колонистов, криостазисе чистый генный фонд человечества и что самое главное цифровые субличности сотен ученых в том числе инкарнаторов, разработавших ключевые проекты их знания и опыт могли помочь заново запустить Аврору тем более на борту помимо прочего имелся огромный запас брахмачастиц создание земных прототипов инков позволило бы решить проблему с азур угрозами хотя естественно повлекло бы за собой Ворох новых вопросов. Хотя кто мог предсказать, чем обернётся старт Авроры? Но она хотя бы зажигала зарю новой надежды. Именно поэтому вернуть ковчеги проекта Космо было невероятно важно. Без них, даже при устранении негативного фактора чёрной Луны, Землю ждали тёмные века Азур-угроз и владычество одарённых. «Да, они постепенно пройдут. Азур рассеется». Наступит новое возрождение и новый виток цивилизации. Через 200, 500, может быть, тысячу лет, но с космом мы сокращали этот срок в несколько раз и с большой вероятностью сохраняли текущие достижения. Вернувшиеся станут новой силой, которая вновь завертит колесо человеческой истории в правильном направлении. Главное, чтобы они не повторили наших старых ошибок. А наше дело, основная задача, Это нейтрализация красной тревоги «Черная луна». Для этого задуманы инкарнаторы. Для этой цели Прометей создал первый легион и собрал под его знаменами всех, кто разделял его идеалы. Людям не нужно наше покровительство. Мы должны попытаться дать новый шанс человечеству, пусть и даже ценой собственных жизней. Они не стоят ничего, потому что мы уже давно мертвы и это состояние мучительно для каждого из бессмертных. Пусть его и удается отсрочить тем или иным способом. Я говорил, перемежая слова с видеопосланиями Кагитора и элементами дополненной реальности, показывая то, что нашлось в памяти Прометея. К сожалению, Мико так и не удалось получить доступ ко всем старым воспоминаниям моего предшественника, поглощенным из эфемера. Они были хаотичными, фрагментарными, не имели чёткой картины. Наиболее яркие и вовсе оказались бесполезными. Но даже узная я всё, что знал он, это бы не сильно помогло. Прометея не принадлежал к числу первых, тех, кто стоял за проектами и звёздным флотом. Он был всего лишь успешным тестовым образцом инкарнации, как те добровольцы из легиона, что сейчас рождались на звезде. Я был искренен, полностью открываясь перед ними с помощью псиполя-повелителя стаи раскрывая доступ к своим намерениям, к своим эмоциям и планам, непроизвольно изливая на них всю мощь своего источника, так, чтобы они увидели мир моими глазами и поняли, как важно исполнить свой долг. Совет Первого Легиона молчал. На их лицах застыло странное выражение. Даже у тех, кто изначально был настроен против нашего полного ухода с Земли. Те, кто побывал со мной в Ургенте, прикоснувшись к Сфероту, верили безраздельно и были готовы идти до конца. Большинство инков, в силу возраста и опыта, — прожжённые цинники. Но сейчас, кажется, мне удалось убедить даже скептика Гнозиса и мрачную Ракшу. «Грей!» — нарушила тишину голограмма Арахны очень серьёзно. «Мы тебе верим и ценим твою искренность. Но, по-моему, тебе следует выглянуть в окно». Я последовал её совету и неожиданно понял, что немного перебрал со своим ментальным даром. Скорее, даже не немного, конкретно так перебрал, забыв про аномальную мощь своего источника. Далеко внизу на эспланаде стояла толпа, заполнив всё пространство возле кольца ограждений, окружающих башню-иглу. Тысячи людей. Не было привычного шума и хаотичного движения, все замерли и молчали, как заворожённые. Бинокулярное зрение позволило различить, что все они, и простые граждане, и легионеры первой когорты, охраняющие твердыню инкарнаторов, смотрят наверх, в ту точку, где сейчас находились мы. Туда, где находился я. «По крайней мере, это запомнят», — хмыкнул Кастер, встав рядом со мной и глядя вниз. Он излучал скрытую гордость, но не собственную, а как будто любую со стороны своим детищем. Таким и должен быть инкарнатор. После совета меня неожиданно перехватила Церцея. Последние полгода она входила в штат мастеров Тимуса и постоянно находилась там, поэтому мы виделись редко. Тем не менее, она была одной из немногих городских заклинателей, сведущих в аниматургии, кому я мог доверять. И дело было даже не в нашей связи на Авалоне и не в том, что она была первым инкарнатором вступившем в воссозданный Первый Легион, а в том, что она тоже была мощным менталом сиоником и чувствовала меня как никто другой. «Грей, что это было?» Церцея оказалась встревоженной. «Видел, что творилось на Эспланаде. Твоя пси-аура затопила половину города». «Да, это получилось само собой. Я не сдержался, хотел всё показать как можно ярче», — ответил я. «Надеюсь, случайно не выдал никаких секретов?» «Нет, конечно. Это было как свет». Она слабо улыбнулась, коснулась моей руки. «Мы как будто были рядом. Но тебе стоит контролировать такие вещи. Ты уже стал легендой, а после Ургента даже не знаю, как тебя называть». «Так же, как и прежде». Я неожиданно погладил её по щеке. Я не изменился, Церцея. Даже не прошёл четвёртую эволюцию. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Пойдём со мной». В арсенале, в помещении огромного медкома, заклинательница тщательно осмотрела меня и провела несколько тестов на оборудовании, предназначенном для обследования инкарнаторов. Я уже пару раз бывал здесь. Меня изучали лучшие специалисты Легиона. Они не нашли ничего, выходящего за рамки стандартного развития носителя а непроницаемость делала невозможные детальные обследования источника. «Твой носитель развивается в целом стандартно», сказала она, задумчиво изучая результаты. «Десять баллов по градации айсберга при человеческом потолке развития в шесть. Но это в пределах нормы. Двенадцать баллов — это примерно вторая эволюция тела. Видимо, влияние дополнительных физических геномов из-за уникального фенотипа». «Из-за непроницаемости, к сожалению, невозможно изучить рисунок и плетение твоего аномального источника. Судя по силе пси-ауры, которую мы все сегодня испытали, ты способен на ментальное воздействие далеко за пределами пятой эволюции. Скажу честно, я о таком даже не слышала. Я спокойно кивнул. Это объяснялось тридцать пятым рангом моего источника, который уже вышел за пределы возможности заклинателя пятой эволюции. Повелитель стаи как и некоторые другие мои о способности, Умница Мика подобрала так, что они зависели от мощи источника. «Но то, что ты сделал сегодня, в целом можно понять и измерить», продолжила заклинательница. «А вот то, что произошло в Ургенте, нет». «Легко сказать чудо. Скажи, ты задумывался, что вообще там произошло?» «Конечно. Но я могу здраво оценить только последствия», ответил я. Как это сделал Сферот, мне неизвестно. Если ты об этом спрашиваешь, конечно. Да, именно об этом, — подтвердила Церцея. Грей, мы никогда не имели дела с осуществами глифа Сферот. Это что-то запредельное. Но у меня есть интересная теория. Слушаю. Если твоя анима является воплощением Сферота, медленно начала она, загадочно улыбаясь, то согласно влиянию Энио на организм, ты являешься его отражением. Так сказать, физическим аватаром. Это, кстати, заметно по твоей анимификации. Внешность не совсем совпадает со старым обликом Прометея. К чему ты ведёшь? Она была права. Я был не совсем точным зеркалом предшественника. И чем дальше, тем больше. По словам Арахны, анима Прометея была оболочкой. Поэтому оказала подавляющее влияние на носитель. Но остальные тоже не могли остаться в стороне. Особенно после того, как я дважды выпускал их на свободу, используя дар. «К тому, что эта связь двухсторонняя», — сказала Церцея. «Не только душа влияет на тело, но и наоборот. Иначе инки не сходили бы с ума в чудовищных носителях. Понимаешь меня? Если честно, не совсем. Твой носитель человеческий. Даже слишком человеческий. Безо всяких дополнений», — промурлыкала заклинательница. Твои генные модификации практически не изменили организм. Поэтому с психикой, как видно по твоим тестам, почти всё в порядке. «Всегда оставайся человеком», — задумчиво произнёс я. Так завещал Прометей лично мне. «В твоём случае это действительно крайне важно», — согласилась Церцея. «Ведь чем человечнее ты, тем более человечным останется Сферот. Если к а-существу вообще применимо такое понятие...» Но самое главное в другом. Я думаю, что генные модификации и твои способности тоже имеют обратную связь со сферотом. То есть ты считаешь, до меня наконец-то дошло, на что она намекает. Ну да, спокойно кивнула Церцея. Вполне возможно, что способности сферота являются отражением твоих, только в космическом масштабе. Я понимаю, что ты мало что запомнил. Человеку трудно даётся прикосновение грани. Но скажи, что, по-твоему, сделал Сферот в Ургенте? Давай разберём по пунктам. Первое. Она загнула тонкий палец. У всех, абсолютно всех раненых, произошло чудесное исцеление. Следствие целительной ауры восстановления Солнца? Второе. абсолютно нейтрализован с помощью продвинутых азур-манипуляций. Просто выпит, лишён заряда А энергии. Насколько я знаю, в твоём фенотипе есть такая способность. Ну и третье. Полная реморализация паства святых. Классический случай пси-влияния невероятной, оглушающей мощи, перед которой все штучки шёпота просто дешёвый фокус. «Повелитель стаи», — прошептал я. «Да, ты сделал своей стаей десятки тысяч людей. И двести восемь, столько, кажется, участвовало в операции «Небесная буря» инков. Причём они теперь в прямом смысле апостолы нового бога. «Не могу ручаться, но твоя теория похожа на правду», — я взглянул на Церцею. «И что дальше, если это так? Твой вывод?» «Развивай свои способности, принимая во внимание масштаб грядущего», — тихо сказала Церцея. «Я не знаю, с кем нам...» «Тебе придётся встретиться на чёрной луне, но ты должен быть готов. Не только как инкарнатор». Выбирай о способности и подбирай геномы, думая о том, как это может отразиться на Сфероте». Она завела этот разговор именно сейчас не просто так. Церцея знала, что в наши руки попало несколько интересных геномов, с поверженных святых. Они не попали в общий банк инкарнаторов, потому что были слишком специфичными и мощными. Их пока не отдавали другим инкарнаторам, ожидая, что я выберу для себя. Забавная усмешка судьбы. Раньше подобным образом легион прокачивал ворона, отдавая ему наиболее ценные модификации. А теперь на месте убийцы одержимых оказался я. Если допустить, что Церцея права, физические геномы для меня почти бесполезны. Телесные усиления ничего не дадут азурической сущности. А вот модификации, связанные с аэнергетикой и косвенно влияющие на аспособности, могут оказаться крайне полезны. Я взглянул на нашу добычу по-новому и попросил Мику заново проанализировать результаты. Вывод был следующим. Мне подходило два новых геномода. Один из них был азурический геном фантома. Пожирание азуры, трансформация нимба не очень подходили, а вот азур-двойник показался весьма любопытным. Азур-двойник. Вы создаете сложную энергетическую проекцию, полностью копирующую ваш визуальный облик и текущий контур Источника. Азур-двойник обладает неполным спектром ослабленных А-способностей. Не обладает самосознанием и управляется вашими ментальными командами, способен действовать только в их радиусе. Количество двойников, набор и силы их А-способности зависят от развития Источника. Требования. Эволюция 3. Источник 20. Разветвление Источника 5, Меридианы 5, Средоточие Разума 5, Неокортекс 5, Нейроядро. Активная способность. 50 тысяч Азур-активация. 5000 Азур-минута поддержания. Призрачный двойник, хоть и жрущий Азур в огромном количестве, мог оказаться незаменимым в иных ситуациях. А связь силы, а способности проекции с помощью моего Источника — могла создать невероятную синергию. Если представить двух-трёх двойников, швыряющих солнечные копья... Да, Мико предупредила, что среди родных аффиксов энергии Ра есть очень похожая световая проекция, но способности источника ограничены, и лучше будет вложить их во что-нибудь другое. Описание второй выбранной модификации из золотого генома Великого Змея выглядело достаточно запутанно. Драконья воля. Автогенетическая надситуативная способность, выражающаяся в умении мобилизировать все психические, азурические и физические ресурсы для преодоления препятствий, стоящих на пути к поставленной цели, полностью блокирует чужое влияние пси, азур, ментал, гипно, а также иной природы и одновременно усиливает силу собственного воздействия, зависит от мощности источника. Также во время активации придаёт свойство «Взгляд дракона». Ментальная команда при визуальном контакте, гипнотически подчиняющая выбранную жертву. Требования. Эволюция 3. Источник 20. Разветвление Источника 5. меридианы 5. Средоточие Души 5. Палеокортекс 5. Нейроядро. Активная способность. 30 000 Азур активация. 5000 Азур минута. При имеющемся повелителе стаи я не видел большого смысла в этой модификации. Тем паче активный. Однако нейросеть сразу положила на неё глаз и едва не прыгала от радости. «Грей, этот геном как будто придумали для нас. Он великолепно дополняет повелителя стаи и полностью иммунизирует от вражеских ментальных атак. Вспомни Даат и его зов. С этой модификацией мы, скорее всего, смогли бы отбиться». «Она меня не убедила». Наш запас Азур кончился бы быстрее, чем Червяк прекратил своё ментальное давление. Но в свете догадок Церцеи стоило посмотреть по-новому. Если Сферот действительно получает мои способности, драконья воля может оказаться просто бесценной при нашей следующей встрече. А она обязательно состоится. И я, тут заклинательница тоже права, должен быть к ней полностью готов. Я забрал и имплантировал выбранные геномы. Шесть нейросфер, два нейроядра. В моём собственном запасе ещё оставались два очень важных генома. Владыка Льда и геном Прайма. Оба могли быть крайне полезными, но одновременно были очень опасны. Первому я не видел объективно разумного применения, а второй слишком сильно менял структуру носителя. Но и отдавать их инкам было рискованно. Во-первых, они не укладывались в стратегию первого легиона а во-вторых, мог найтись отчаянный, решивший пойти путем Эния. И что с ним делать? Скрипя сердце, я снова оставил их про запас. На случай, если применение станет вынужденной необходимостью. Мой статус на данный момент выглядел так. Имя Грей, звание легат стратег, боевая группа Амнезия, поощрений 6, знаков отличия Белая Звезда 3, Синяя Звезда 0, Красная Звезда 1, Азур,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 гибкая остеодерма, геном пурпурного сцинка, свободные геномы, печать низшего, геном ламии, геном владыки льда, геном прайма. Энтерлюдия. Ожог 11. Путь оказался намного сложнее, чем предполагал ожог. После того, как они покинули техстанцию Длинного леса и некоторое время пробирались коммуникациями, маршрут на карте, проложенной нейросетью, привёл их к секторам с купо, помеченным значком разгерметизации. Мёртвая пустота, так их назвали сообщества трассеров. Подобных пометок в этом районе было множество. Сюда когда-то пришёлся космический удар, надорвавший обшивку и пробивший толстые внешние щиты Мира Кольца. Ожог наивно полагал, что пересечь безвоздушную зону выйдет быстро, прямой маршрут не более двух миль. Однако на практике они уперлись в техногенную пропасть глубиной в 10 ярусов и шириной в полмили, исполинский шрам катастрофы, превративший часть орбитального бублика в безжизненный хаос из вздыбленного металла. Последствия удалось предотвратить, изолировав соседние секторы. заделав пробоины холодной пеной, Но, увы, прямой и безопасной дороги сквозь мёртвую пустоту не существовало. Разлом казался непреодолимым, и пришлось долго двигаться вдоль него, чтобы только спуститься в тёмные провалы, а потом искать оттуда путь наверх. Космос был здесь очень близко. Смотрел на них колючими глазами звёзд, дышал смертельным холодом вакуума сквозь рваные края огромной пробоины. Совсем недавно ожог где-то здесь проник в мир кольцо преследуемый отварью, но тогда он был бесплотной анимой. Пройти тут живым телом оказалось гораздо сложнее. Вульфы, захваченные у бойцов в длани, обладали герметичностью, но в отличие от скафа штифта, не могли похвастаться кислородным резервуаром аварийного концентрата кристаллического кислорода на полчаса экономного потребления. К счастью, штифт предусмотрительно прихватил с собой дополнительный баллон со складов тех А шланги из его обширного хозяйства могли сопрягаться в том числе и с бетой системой брони. Техмастер вообще чувствовал себя как рыба в воде в пронизанных холодом раздавленных отсеках. В ход пошли его манипуляторы, лебёдка, выстреливаемые крюки кошки на тросах, с помощью которых он легко преодолевал даже самые страшные участки. Ярости ожог тут могли полагаться только на свою звериную ловкость. И передвижение в вертикально-горизонтальном лабиринте, скрученных и оплавленных конструкций, стало для инков настоящим испытанием. Трудный путь. Очень тяжело, несмотря на альпинистскую подготовку инков и превосходные физические кондиции. Ожог понял, почему маршрут считается людьми-длани непроходимым. Трастеры, по словам Штифта, тоже редко заходили в эти опасные места, хотя по долгу службы им порой приходилось выбираться И на внешнюю обшивку орбитала. Этот опыт очень пригодился им всем. Сил придавала лишь воспоминание о Альдинке, о её призрачной аниме, которую они увидели рядом с дланью. Душа была заключена в некий цилиндр из бериллиевых колец, скреплённых силовым полем. Ожог впервые видел подобную ловушку, высветившую призрачный облик девушки, немного напоминающий и одновременно не похожий на прошлый носитель. Тальдинка имела короткие волосы, а у призрака они развивались ниже талии. Да и силуэт казался чуть иным. Но по признакам, которые инкарнатор вряд ли смог бы объяснить словами, он безошибочно определил — это она. Длань находился совсем рядом, и его инкарнаторы тоже увидели, почувствовали очень чётко. Страшноватый абрис в слепящем азурнимбе, алая точка ока, белые волосы, Жёсткая усмешка, как излом, расколовший лицо. И рука. Пятипалая длань, поднятая в их сторону предупредительным жестом. Враг был силён. Очень силён. Хотя он явно не ожидал пси-контакта и был чрезвычайно изумлён и раздосадован гибелью своего ручного азурхичника. Длань тут же попытался давить, вторгнуться в их сознание и навязать свою волю. «Кто ты?» «Чего ты хочешь?» Давление резко усилилось. Ожог не знал, как ему удалось защититься. В Тимусе их этому не учили. Но он как будто инстинктивно сжался и оттолкнул чужое угрожающее присутствие. Близость ярости Эльдинки придавала ему сил, словно утраивая их. В следующий миг клинок напарницы, звеня семью кольцами на обухе, очередной активацией азура разряда, разорвал связывающий ментальный поводок. Видение исчезло, а инки получили азур и новый геном. Геном дива убийцы Синий азурический. Эктоплазма. Способность организма выделять эктоплазменный состав движением и конфигурацией которого можно управлять. Эктоплазма способна обволакивать и перемещать материальные предметы, а также поглощать из них аэнергию. Активная способность. 200 азур. 1 минута. Требуется. Источник 5. Эндокринная система 5. Система кровообращения 5. Нейросфера. Аура ужаса. Ваша скрытая азурическая сущность угнетает нервную систему живых существ, находящихся рядом, вызывая непроизвольный страх, слабость, ослабление воли. Сила эффекта зависит от развития источника. Внимание! Действует на всех без исключения, включая союзников. Пассивная способность. Требуется: Источник 5, Нервная система 5, Палеокортекс 5, Нейросфера. Призрачный бросок. Энергетическая атака, в которой используется весь резерв вашей анимы. Вы в облике фантома на долю мгновения покидаете тело, атакуя враждебный объект. Нападение разрушает энергоинформационный обмен цели с помощью а-поражающего фактора. Может привести к необратимому повреждению азурической структуры цели. Внимание! В момент атаки ваш носитель уязвим. Внимание! Дистанция атаки зависит от эволюции и развития источника. Активная способность. 2000 АЗУР активация. Требования. Источник 5. Нервная система 5. Нейросфера. Удача наконец-то улыбнулась и ожогу. Геном был стопроцентно предназначен для заклинателя и не выставлял космических требований к апгрейдам носителя. Все три А-способности были очень вкусными. Однако инкарнатор сразу определился с выбором. Эктоплазма — отличное подспорье для теневика. Аура ужаса при развитом источнике будет парализовывать врагов, впрочем, как и друзей. А призрачный бросок — мощная азурическая атака на приличном расстоянии. Ожог был уверен, что начальная дистанция равна пределу зоны контроля инкарнации, то есть не менее полумили, что вполне вполне прилично. Фактически в этом ареале он сам мог стать охищником, подобным побежденной твари, и наносить внезапные смертельные удары. Опаснейшая способность, что и говорить. Поэтому ожог без сомнения выбрал и имплантировал третью модификацию. Ведь им предстояло встретиться с гланью. Без штифта, его нюха, его навыков и его тросов они бы никогда не преодолели мертвую пустоту, не нашли бы скрытый норы трассеров и шлюзовой камеры, запечатанной кодом «Сообщество ремонтников». Скорее всего, когда запас кислорода закончился бы, они бы погибли в промёрзших железных дебрях, бросили тела и отправились искать новые. Техмастер оказался невероятно ценным проводником. И первое, что произнесла ярость, когда они смогли стащить гермошлемы и растянуться в блаженной неподвижности жилого отсека за люками шлюза, было... «Эй, штифт! Она впервые назвала его по имени. "Ты молодец, Астрафатида. Спасибо". Синий, покрытый липким потом человек молча кивнул, пытаясь медленно отдышаться. После душной оксидной смеси, отдающей металлом и пластиком, искусственный воздух мира кольца показался необычайно вкусным. Глядя на переборки со знакомым узором штампованных линий, освещенных тусклыми светильниками, Ажог ощутил, что уже привык к этому мрачному миру он открыл карту и понял, что они уже близко от цели. До коммуникационной сетки центра эвакуации оставалось всего ничего. Посты-длани за время их передвижения зашевелились, опять изменили конфигурацию, выдвинулись за периметр центра, блокировали выходы в длинный лес. Крупное соединение, если можно три десятка солдат считать таковыми, явно было снаряжено по их душу. Оно двигалось быстро, но совершенно не туда, где они сейчас находились. Пройдя через разлом, группа ожога вновь запутала противника, и это означало, что стоило воспользоваться ситуацией, пока основные силы длани за пределами его владений. Подробный план центра эвакуации у них был благодаря Vox сети. Видимо, он образовался стихийно в бывшем космопорте в первые месяцы после катастрофы, когда тысячи беженцев пытались покинуть станцию и вернуться на землю. Ажок видел на карте обширные грузовые и логистические терминалы, ангары и посадочные палубы для небольших кораблей и длинные клыки внешних космических причалов для огромных. Когда-то здесь находились два ковчега — Гедион и Хельга, судьбу которых их и послали выяснить. Сейчас космопорт, перекрытый по всему периметру, имел всего два входа, жилой сектор — бывшее помещение многоярусной гостиницы — и часть логических площадей, а также множество помещений загадочного технического назначения. Осторожно подключившись к внутренним камерам центра эвакуации, инкарнетор увидел знакомые широкие коридоры, стилизованные под неоготику. Многогранный потолок, массивные колонны и рубленые арки входов. Сразу навевающие мысль о псевдо крепости. Улицы центра эвакуации были практически пусты. Его рядовые обитатели дисциплинированно занимались своей работой, по большей части заключавшейся в поддержании живучести общины. Ожог быстро прощёлкал два-три десятка камер с разнообразными панорамами, пытаясь найти объект, где могут держать льдинку. Несколько флайингов, замерших на пусковых платформах, патруль бойцов в вульфах, не идущий по широкому коридору, огромный круглый зал приёмного терминала, пустой, если не считать огромного грузового робота, разбирающего кучу хлама в центре. Склад, заполненный тёмными штабелями каких-то предметов. Линия сортировки и измельчения гранул для репликаторов. Жуткий шум, множество людей за работой. Зелень гидропонных галерей, разбитых, судя по всему, в помещении закрытого логистического центра. Ряды рабочих консолей, экраны дополненной реальности, персонал, умело работающий с ними, Почти все местные, за исключением бойцов-длани, носили одинаковые чёрно-красные или чёрно-синие комбинезоны и немного походили на космо, тощие, безволосые, с очень бледной кожей. Создавалось впечатление, что центр эвакуации слишком велик для их числа и по большей части пустует. Очень много брошенных, захламлённых, давно неиспользуемых пространств. Его внимание привлекли закрытые гермодвери со знакомым символом Длани и замершие возле них стражи-андроиды. Сверившись с картой, Ажок понял, что нащупал нужное. Комплекс помещений, ранее служивший ЦУ Космопорта, крупный и хорошо оборудованный. Скорее всего, именно здесь находился главный штаб Длани и сердце управления центром эвакуации. Стоило проверить это место очень внимательно, но расстояние для теневых способностей пока было слишком велико. Технические коммуникации центра центры эвакуации — это сразу видно, были предметом особого внимания трассеров. Чистые, вылизанные, со следами тщательного многократного ремонта, никакого сравнения с теми заросшими ярусами, где ожог когда-то нашел своё тело. Живности и растительности здесь не было и в помине. За этим явно кто-то очень внимательно следил. Штифт вел их уверенно и верно. Ожог украдкой проверял маршрут с помощью своих способностей и карты. И очень скоро перед инкарнаторами осталась последняя преграда — квадратный тоннель, в конце которого лениво вращались лопасти огромного вентилятора. Он выходил на 20-футовой высоте в один из главных коридоров центра эвакуации. А это означало, что до цели остался последний шаг. Они отдохнули, поели и поспали а потом ещё раз. Ожог не торопился, хотя судьба пойманной льдинки не давала ему покоя. Он прекрасно понимал, что корни любой успешной операции растут из тщательной подготовки, а это означало, что вражескую территорию следовало знать как свои пять пальцев. С помощью теневого чутья и внутренних камер он внимательно изучал всё. Количество времени, маршруты патрулей, их поведение, посты и вооружение — Расписание работы функционеров центра эвакуации, расположение всех улиц, помещений и входов-выходов, возможные пути спокойного отступления и аварийной эвакуации. Особенно много времени он уделил предполагаемой резиденции Длани. Теневой локатор выдавал внутри три десятка живых существ, которые периодически перемещались, но несколько из них долгое время оставались примерно на одном и том же месте. Возможно, нейросети позволили наложить полученные данные на трёхмерную карту и дорисовать неизвестные элементы планировки. Выходило, что условно-неподвижные точки находятся на одном уровне, в небольших, практически соседних изолированных помещениях. Кагитор предположила, что это нечто вроде тюремных камер. Возможные заключённые двигались в их пределах, но один из таких сигналов оставался абсолютно неподвижен и располагался на особицу. Рядом с ним периодически появлялся другой, всегда только один. Ожог помнил бериллиевый цилиндр-клетку с призраком подруги внутри. И чем дальше, тем больше преисполнялся уверенности, что он нашёл льдинку. На третий день сидения в двух шагах от ничего не подозревающего врага у него наконец-то созрело нечто вроде плана операции. Сначала Ожог поделился им с яростью. Затем они вместе подошли к скучающему техмастеру. «Штифт, ты исполнил обещание и провёл нас до центра эвакуации», сказал Ожок, прямо и честно глядя на него. «Ты выкупил свою жизнь. Мы тебя отпускаем. А мы с яростью попробуем завтра испытать судьбу». Против ожидания проводник не обрадовался. Не поднимаясь с корточек, он буркнул, глядя на них. «Валить, значит?» «И куда мне идти?» «Да куда пожелаешь? Хоть к Длани за пазуху», — милостиво разрешил Ожог. «Уж ты-то выберешься отсюда без проблем». «Ага, только всё-таки есть проблемка. Из-за меня пальцы нарвались на вашу засаду», — процедил Штифт. «А потом ты меня ещё раз подставил, заставив выйти на связь в длинном лесу. Теперь Длань уверен, что я заодно с вами. Это значит, мне конец. Куда мне возвращаться? К уродам?» Или может податься в культ?» Он горько усмехнулся. «Мне жаль, что так вышло», безо всякого раскаяния сообщил Ожог. «Что, сам думаешь?» «Про Землю и про бессмертных оттуда, таких, как вы», неожиданно ответил техмастер. «Они ведь прилетят ещё, верно?» «Обязательно прилетят», после паузы кивнул инкарнатор. «Хочешь, чтобы мы замолвили за тебя словечко?» «К точку», ответил Штифт. «Я вот ещё что скажу. Штифт в деле. Вы такие редкостные уроды, что переплюнули даже твари-длани!» Он впервые открыто улыбнулся. Это был своеобразный суровый комплимент, и ожог с яростью улыбнулись в ответ. Инкарнатор задумчиво произнёс. «Раз так, у меня найдётся для тебя подходящая работа. Тебе даже не нужно лезть в пекло. А вот нам с яростью...» «Придётся поработать», — продолжила напарница. «Но ты уверен в своём плане? Там их астрофатида. Как тараканов. Нам может тупо не хватить азур». «Всего-навсего пятьдесят восемь человек», — спокойно ответила Жок. «Остальные в блокпостах ближнего радиуса и длинном лесу блокируют нам подходы, как они полагают. А из этих 58 восьми, если всё сработает, нам придётся иметь делом...» «Максимум с половиной. Правда, внутри штаба может быть известное количество синтетиков, но я не думаю, что у их удланя целая толпа. У нас с тобой по двадцать инкарнаций. Должно хватить даже с запасом». «Но ты не учитываешь в своих раскладах длань, а он не будет стоять и смотреть, и он сильнее нас. Нельзя учесть вообще всё. В любом плане есть определённая доля риска», — сказал инкарнатор. Тем более в таком безумном, как этот. Я не знаю, что представляет собой длань и на что он способен, но мы с ним в одинаковом положении. В смысле? Он тоже не знает. На лице ожога появилась очень неприятная усмешка. На что способны мы с тобой? Интерлюдия. Ожог двенадцать. Сначала все шло неплохо. Ожог и ярость без труда выбрались из шахты вентилятора и спустились вниз, оставшись незамеченными. Время было верное. Отбой. Центр эвакуации погрузился в полумрак. Патрулей поблизости не было. А камеры наблюдения, с небольшой помощью кагитора, смотрели в нужные стороны. Другое дело, что их самих, издали неотличимых в серых пластинчатых вульфах от рядовых боевиков длани, Здесь не должно быть согласно расписанию. До центра управления нужно было пройти длинный прямой коридор и пересечь площадь бывшего терминала посадки. Проблемы могли возникнуть только в конце пути, где постоянно находился вооружённый пост. Вообще, на взгляд ожога, охранялся центр эвакуации из рук вон плохо. Вывести из строя ключевые узлы инфраструктуры, расплюнуть. Особенно имея в союзниках техмастера — который знал о местных коммуникациях практически всё. Видимо, закрытое, по сути, и немногочисленное. Население центра «Инкарнатор» оценивал где-то в пару тысяч людей, и ещё 5-7 обитали в ближних секторах. Человеческая община никогда не подвергалась террористическим угрозам изнутри. Что легко можно было объяснить, вспомнив о Длани и его приручённых о тварях. Затемнённый коридор они прошли безо всяких проблем. На площади, бывшей вторым по величине хабом центра эвакуации, находилось множество разных заведений, в том числе общественного питания и развлечения. Часть из них работала и в часы отбоя. Длань позволял спустить пар своим подчинённым. Возле их входов, украшенных живыми деревьями, в огромных квадратных катках мерцали разноцветные огни, оттуда доносилась необычная музыка и далёкие голоса. Избранные аборигены Мира Кольца развлекались, как все прочие люди на Земле, и Ожог даже не сомневался, что увидит, если заглянет внутрь. «Человеческие пороки — отличная уязвимость», — говорил Ворон, и Инкарнатор был с ним полностью согласен. Не скрываясь, Ожог и Ярость пошли через площадь. Спрятаться тут было просто негде. Самая рискованная часть плана, потому что здесь можно было нарваться на неприятную встречу. А если приглядеться внимательно, В облике патрульных много необычного. Например, совершенно безумный клинок с кольцами на обухе размером чуть ли не с человеческий рост. Или следы кустарной переделки брони и шлемов за время путешествия, покрывшихся множеством отметин. Теневой локатор работал, но резко менять направление движения было опасно. Маршрут построен нейросетью так, чтобы не входить в зону сканирующих камер. Навстречу попалась группа людей только что покинувшие одно из заведений. Мужчины и женщины без оружия, расслабленная походка, растянутые комбинезоны, смех. Их неразборчиво окликнули. энкарнаторы не остановились. Боковым зрением Мажок следил за поведением людей. Нет, ничего не заподозрили. Переглянулись, засмеялись, пошли своей дорогой. Серая громада комплекса, где находилась резиденция Длани, медленно приближалась. Вокруг мерцал силовой барьер недвусмысленно помеченный алыми голограммами черепа и скрещенных костей. Ожог знал, что внешняя охрана периметра — две тройки боевиков, а внутри комплекса ещё двадцать, и среди них есть как минимум два Майлза. Пробиваться с боем сквозь эту толпу не входило в его планы. Тем более, когда будет поднята тревога, сюда сбегутся все остальные. Поэтому требовалось их отвлечь. Причём так, чтобы они сами открыли гермоврата единственного входа. Инкарнатор ощутил приятный покалывающий мандраж. Грейс уже вела обратный отсчёт, и если техмастер не подведёт распределяющим узлом то... Штифт не подвёл. Бахнуло серьёзно. Отзвук взрыва донёсся из дальнего коридора гулким эхо. С высокого потолка посыпались длинные снопы искр, мгновенно отключились голографические элементы дополненной реальности и силовые решётки ограждения. Светильники и освещение заведений погасли, на мгновение погрузив центр эвакуации в полную темноту. Именно на мгновение, потому что спустя секунду вспыхнуло мигающее аварийное освещение, завыла тревожная сирена, а модулированный голос Кагитора сообщил на весь центр эвакуации. «Внимание! Аварийная тревога! Пожарная тревога! Угроза разгерметизации!» Ожог и ярость за то мгновение, что их скрывала тень, махнули отключенные силовое ограждение и спрятались за выступами контрфорс с двух сторон сомкнутых гермоврат. Нейросеть, построившая схему движения, позволила проскользнуть в мёртвой зоне сканирующих пространство многодиапазонных камер. Их, конечно, можно было отключить, просто взломав Vox-сеть, в которой ожог и так чувствовал себя весьма вольготно. Но это могло вызвать ненужные подозрения раньше времени. Замерев, инкарнаторы небес удовольствия прислушивались к звукам внезапно возникшего хаоса. Топот, крики, суета. Подвой сирены и мигающий алый свет на площадь высыпали встревоженные люди. Зажужжали знакомые дроны. Первая тройка охраны внешнего периметра целенаправленно побежала куда-то в сторону взрыва. Предсказуемо. Ожог знал, что у Длани мало людей в центре эвакуации. И если они начнут атаку на узлы коммуникаций выведут из строя основной энергетический контур и имитируют разгерметизацию, то противник, реагируя, волей-неволей изменит конфигурацию своих постов. А так как основной резерв и, скорее всего, его командование находятся именно здесь, сомкнутая пасть гермоврат лязгом распахнулась. Из неё вышел, вернее, выбежал отряд боевиков, 12 человек плюс 3 дрона. По всем законам жанра, бойцы-длани должны были заметить ожога и ярость, находящихся в двух шагах за небольшим выступом стены. Но они были инками, а не людьми. И уже знали, что сейчас будет. Это позволило чётко синхронизировать действия. Ожог шагнул в Никс, нырнув в тонкую полосу тени. А ярость уже находилась в совершенно неожиданном месте, высоко над входом, над головами людей, Безшумно и быстро перемещаясь по вертикальной поверхности, как огромный серый паук. Представить, что туда может забраться человек, было невозможно, и никто даже не подумал задирать голову. Резкие команды, топот, отряд боевиков целенаправленно и быстро выдвинулся к месту предполагаемой аварии. Им сегодня придётся побегать. Для штифта была разработана обширная программа, включающая диверсии на трёх основных системах жизнеобеспечения. Ничего такого, что нельзя потом восстановить. Да и резервные контуры никто не отменял. На Мире кольце все жизненно важные артерии многократно дублировались. Но какое-то время центру эвакуации придётся побыть без энергии и подачи воздуха. Отряд ушёл. Врата вновь начали сходиться. Ярость в последнюю секунду змеёй нырнула между створок и в мягком прыжке приземлилась прямо за спиной одного из двух оставшихся внутри стражей. А ожог... Ожог уже был там и полностью контролировал ситуацию, взяв на себя наиболее опасного из противников. «Стойте! Вы...» Голос захлебнулся клокочущим всхлипом и неприятным хрустом. Ярость, аккуратно подхватив труп подмышки, быстро отволокла его к стене, в небольшую смежную комнату-караулку. Ожог тем временем вытащил заострённый конец металлической рукояти своей азурплети из глазницы поверженного боевого синтетика. По пробитому черепу Майлза пробежала паутина голубых молний. Мощный а разряд мгновенно разрушил позитронную матрицу. Грейс. «Инкарнатор, я ещё раз предупреждаю. Преднамеренное убийство людей, в том числе комбатантов, вне директив системы Стеллара расценивается как преступление и ставит под угрозу ваш статус. Вы должны остановиться и найти другой способ». Ожог мысленно отмахнулся. Инкарнаторы на мгновение замерли, прислушиваясь к звукам снаружи и проверяя статус в Vox сети Пока везло. Их проникновение осталось незамеченным. Но как только найдут мёртвых, всё изменится. Пора было идти в банк В помещении охраны находился ручной терминал управления, многофункциональный прибор, обеспечивающий, помимо прочего, и подключение к системе безопасности объекта. Совершенно стандартный. Конец утопии их учились такими обращаться. Ожог в новой итерации не был техномантом, но местные сети, как беспроводные, так и локальные, были на один зубок его кагитору. Нейросеть, несмотря на недовольную гримасу, почти мгновенно взломала её и получила все нужные доступы. Это могло привлечь внимание длани, но выбора не оставалось. Слишком много было в центре управления камер наблюдения, лифтов и закрытых автодверей а в некоторых секторах были установлены даже скрытые огневые турели, явное наследство предков. Ожок решительно деактивировал их и показал ярости десять растопыренных пальцев. Именно столько врагов оставалось в интересующей их части комплекса. За исключением тех, кого Никс карта засечь не может. Он остерегался использовать теневое восприятие так близко от враждебного заклинателя. Если тот почувствует его присутствие — Вся операция пойдёт коту под хвост. Не теряя времени на слова, они побежали. Сначала направо, потом налево и прямо по длинному коридору, ведущему к магнитному лифту. Повернув к нему, внезапно остановились, спрятались за квадратными колоннами в лифтовом холле. Теневой локатор показал, что к ним приближаются новые сигналы. Ожог молча поднял три пальца. Именно столько врагов вышли из лифта. Все люди. Пальцы. Так называл штифт этих боевиков с и дланью на шлемах и на оплечниках. Избежать столкновения было невозможно. Напарница кивнула и сделала абсолютно понятный ему жест. «Не мешай, стой на месте». А затем длинным прыжком влетела между ними. Она работала очень быстро. Ожог даже не различал отдельных движений. Только смачные звуки ударов, сдавленные крики и звон колец на обухе клинка который девушка перед операцией заточила до бритвенной остроты. Серые вульфы и оружие не спасли боевиков в длани от примитивной заточенной железки. Один удар — одна смерть. Ярости била в уязвимое сочленение, из такой силы, что у противника не оставалось никаких шансов. Меньше минуты и ожог, шагнув за ней следом, увидел только скорчившиеся окровавленные тела и длинные красные брызги на стенах и потолке. По сути, эти люди провинились только в том, что пошли служить длани и оказались в ненужном месте в ненужное время. Но его почему-то это оставляло полностью равнодушным. Он поднял большой палец в знак одобрения. «У меня сняли три поощрения», — вдруг растерянно пробормотала ярость, «за неоправданное преднамеренное убийство». «А за первого что?» «Просто устное предупреждение. Сколько поощрений осталось?» — быстро переспросил ожог. Он ожидал чего-то подобного. Система Стеллара не позволяла просто так, вне директив и тревог, убивать людей. Мастера Тимуса предупреждали об этом. Когда бойцы Длани нападали на них, это была самозащита. Они спасали свою жизнь, даже обрубая хвосты преследователям. Но сейчас именно они были агрессорами, вторгнувшимися на чужую территорию». Инкарнатор до последнего надеялся, что их миссию подвяжут к заданию, выданному Греем в рамках общей тревоги. Но Кагиторы отнюдь не дураки и способны зафиксировать обход или нарушение правил. В данном случае нейросеть взвесила всё и посчитала ярость виновной. Его Кагитор тоже давно читал нудные проповеди, но он не обращал особого внимания на её нотации. «Одно», — ответила напарница, и Ажок мгновенно принял решение. Он закрыл окошко Грейс с помощью принудительного отключения и приказал ярости. «Отключай, Кагитора! Немедленно!» Она знала, что это строжайше запрещено и значительно ослабит их, но всё-таки послушалась. У самого ожога было ещё три поощрения, но рисковать не стоило. Грейс могла в любую секунду устроить какую-нибудь пакость. Он никогда ей не доверял. Виртуальная надсмотрщица слишком много знала и слишком мало говорила. И что дальше? Нейросеть же может заблокировать интерфейс, если мы... Ярость не договорила. Не сможет, если мы не включимся. Жестко ответил Ожог. Доведем дело до конца, потом что-нибудь придумаем. Или ты предлагаешь остановиться на полпути, Альдинка? Секунду она смотрела на него, потом решительно кивнула. Повернула истекающий густыми красными каплями клинок, провела по лезвию пальцем левой руки и начертила у себя на груди три луча и три уголка звезды Стеллара. Усмехнувшись, Ожог сделал то же самое, маскироваться больше не имело смысла. Льдинка ждала их этажом выше, если он правильно понял сигналы. Выше, а не ниже, где находились тюремные камеры. Это немного настораживало, но Ожог предполагал, что длань мог поместить её отдельно от остальных пленников. Всё-таки Льдинка — инкарнатор а значит, ей необходимы особые условия содержания. Металлическая платформа магнитного лифта доставила их наверх за 10 секунд. Лифтовый холл был близнецом предыдущего. Длинный прямоугольный зал, шесть декоративных колонн. В дальнем конце массивные гермостворки. По плану за ними располагалось большое помещение со множеством отсеков. Пять живых объектов внутри, шестой сигнал, давно неподвижный, как подозревал ожог, принадлежала льдинке. Но возле входа туда стояло нечто, сначала показавшееся неподвижной статуей абстрактного чудовища. Но затем оно шевельнулось, распрямляясь и сразу стало похоже на огромную роботизированную многоножку, вставшую на дыбы. Вспыхнули алые лучи оптических сенсоров в головном сегменте, с непередаваемым тихим урчанием, которое издавали только древние прекрасно отлаженные механизмы утопии. Страж ощетинился множеством боевых манипуляторов: вибрационные техномечи, зазубренные дисковые пилы, четверённые стволы кинетических гаусс-пулемётов. Алая рамочка системы Стеллара тут же выделила и идентифицировала это создание. Секутор, автономный боевой бот, Альфа-техника. Военный робот времён утопии, рассчитанный на контактный бой и зачистку помещений. Ярость и ожог видели таких только на картинках. Утраченная технология, даже в городе рабочие экземпляры можно было пересчитать по пальцам. Бета-кагитор, высокая скорость, высокая огневая мощь, хорошая защищённость от любых воздействий. Крайне опасная роботизированная тварь, способная в одиночку положить целый отряд подготовленных солдат. Инкарнаторы не теряли времени, и им не нужны были слова. Они бросились в рассыпную, пытаясь атаковать нового противника с двух сторон. Секутор же, развернувшись навстречу подобной гигантской гусенице, растопырил колючие отростки гаус конечностей и с шипением выпустил в них целый ливень титановых игл. Увернуться на такой короткой дистанции без помощи прогнозов нейросети оказалось сложно даже инкарнаторам. Ожогу не хватило доли секунды, чтобы уйти в Никс. Череда обжигающих ударов выхватила его из тени, Отскользнула к лифту. Граната, которую он сходу катнул навстречу твари, взорвалась на полпути, не преодолев стену заградительного огня. Ярости посчастливилось больше. Она успела активировать гормон хищника, свою сильнейшую генетическую модификацию. Мгновенный выброс биологически активных веществ ускорил и усилил ее как минимум вдвое, сделав движения и так невероятно ловкой девушки просто молниеносными. Напарница прыгнула и пробежала по стене чудом избегая попаданий, схлестнулась с секутором на коротке, обменявшись несколькими яростными ударами. Бот был оснащён вибрационными клинками, которые превратились в визжащие пропеллеры при столкновении с яростью. Несколько секунд они бились, и, кажется, она даже попала. Но металлическая тварь была слишком прочной и экранированной, чтобы её вывел из строя разряд азур-клинка. Воскресший ожог всё это время уже перемещался и непрерывно стрелял из иглы но легко отражал энергетические импульсы зонтиком силового щита. Мощности его бета когитора вполне хватало, чтобы одновременно дать прикурить двум инкарнаторам. Боевые манипуляторы отбросили ярость, жужжащие клинки безжалостно располосовали её тело. Затем бот развернулся и сосредоточил огонь на ожоге. Слишком маленькая дистанция, слишком высокая огневая мощь, даже очередной прыжок в Никс не помог Инку уйти от четырёх потоков гаус игл вновь отправивших его на инкарнацию. Ожок понял, что нужно менять тактику. Бот быстрее и сильнее. Он расправляется с ними без проблем, если догадается или получит команду, что носители инков для победы нужно расчленить, то игра вскоре будет закончена. И убивать его надо максимально быстро, потому что они уже подняли на пороге Центра управления такой шум, что скоро сюда сбежится весь Центр эвакуации. У него ещё были поощрения, которыми можно пожертвовать. Ожог вновь включил Грейс и с её помощью моментально подключился к вокс-сети объекта, входя в контур системы безопасности. Пока ярость умирала очередной раз, он сосредоточился, нащупывая нужные устройства. Он знал, что они здесь есть. Ожог никогда не забывал то, что могло принести преимущество в будущем. Охранные турели. Взятые ожогом под контроль, они вылезли из скрытых ниш и открыли шквальный огонь по секутору. С четырёх сторон, так что даже силовой щит робота не мог в первые секунды избежать попаданий. Противник окутался облаком вонючего дыма, посыпались искры. Во все стороны полетели ошмётки, зашипела горящая броня. Защитная импульсная турель — это даже не игла, это мощная энергетическая пушка, способная за один залп превратить человека в кусок обугленного мяса и опасная даже для такой бронированной альфа-твари. Секутор заметался, пытаясь уйти с линии огня. Соориентировавшись по степени угрозы, он начал уничтожать турели. Но и ярость тоже не теряли времени. Нейросеть разметила уязвимые точки. Ими оказались только оптические сенсоры в головном сегменте и подвижные манипуляторы. Позитронная пушка и энергоячейка спрятаны глубоко. До них так просто не доберёшься. Бот успел уничтожить две турели и ещё раз убить ожога, прежде чем ему выжгли сенсоры и с мясом вырвали половину боевых конечностей. Разбитый головной сегмент твари искрил, но она двигалась, жила и пыталась убивать, хотя всё медленнее и медленнее. Каждое попадание заставляло его дёргаться, теряя координацию. Финки поняли, что это агония. Его можно и нужно добивать. Мощнейшие удары ярости, вспышки иглы ожога, Непрерывный огонь уцелевшей турели и чудовищная гусеница секутора наконец-то замерла, превратившись в груду дымящегося хлама. Грейс. «Инкарнатор, я предупреждаю, что...» «Внимание!» Тройные створки герметических затворов один за другим начали разъезжаться в сторону, открывая проход в огромный зал, очень похожий на командный пункт Мстящего, только гораздо больше. Ряды знакомых полукруглых консолей ретрансляторы и голографические проекторы, много другой непонятной машинерии, огромный обзорный экран, окно в космическую пустоту с тысячами звёзд. Но главным было не это, а голос, прозвучавший из его глубины. «Впечатляющее зрелище!» — с сарказмом произнесла тёмная фигура, стоящая у поручни выступа капитанского мостика. «Я ожидал, что вы придёте гораздо раньше. Что вас задержало?» Интерлюдия. Ожог-13. Человек на капитанском мостике вытянул руки, словно приветствуя их. Ожог и ярости ничего не успели сделать. Вернее, они попытались броситься в очередную атаку, вот только против нового врага такой наскок оказался бессмысленным. Пытаясь уйти с возможной линии огня и нырнуть в Никс, инкарнатор с размаху врезался в невидимую стену, возникшую на пути, а ярость, прыгнувшая на потолок, сорвалась вниз, завертелась в воздухе, будто получив нокаутирующий удар огромной перчаткой. Затем незримая, но от этого не менее необоримая сила схватила их, вздёрнула в воздух, до хруста сжимая доспехи и тела. Ажок услышал свой собственный хрип и понял, что поймавший в любую секунду может раздавить их. Это была мощнейшая телекинетика, продвинутая о способность противостоять которой при нулевой эволюции практически невозможно. Система Стеллара дала сбой, в силуэт противника мигающей рамочкой. «Неизвестный А-человек», «Тип-инкарнатор» — неизвестно, «Заклинатель» — неизвестно, «Лилит» — неизвестно, «Класс опасности» — неизвестно. Пока телекинетическая хватка втаскивала их задыхающихся и хрипящих в зал, Ажок успел хорошо рассмотреть его. «Длань». Очень длинные, неестественно белые волосы странным образом развивались вокруг высокой фигуры. Сами по себе. Несмотря на них, облик длани абсолютно не казался женским. Атлетичный, ярко выраженный мужской силуэт. Узкое, как лезвие ножа, лицо без признаков возраста. Его облачение, черно-синий полукомбинезон с серебряным шитьем на плечах и обшлагах, словно шагнуло в реальность с картинок архива где изображались старинные мундиры Звёздного флота. Насколько помню, Ложок в древней офицерской иерархии, послужившей основой для Легиона, три звезды на стоячем воротнике обозначали ранг координатора и соответствовали легатскому званию. Телекинетическая хватка подтащила их к самому мостику, подвесила в воздухе перед дланью, словно тот хотел хорошенько рассмотреть пойманных диверсантов. Обездвиженные, нелепо распятые, полностью беззащитные — Они замерли под внимательным изучающим взглядом. Враг будто недобро щурился. Такую иллюзию создавал разрез глаз, один из которых лучился алым диодом боевой аугментации. Мощная аура длани ощущалась на физическом уровне, опаляющая, злая, пробирающая до костей. Ожог внезапно осознал, звериным чутьем понял, что казавшийся нелепым закон Первого Легиона ограничение Третьей Эволюции на самом деле абсолютно оправдан. Он не знал, на какую степень взошёл длань, но в А-диапазоне смотреть на азурический нимб человека, нет, не человека, существа на Капитанском мостике, было просто больно. Его внутренняя суть рвалась наружу. Эволюционировавший заклинатель подобен демону. Отблеск сияния грани угнетает. Людям, восприимчивым к азур, очень тяжело находиться рядом с подобным созданием. К тому же азур-нимб противника Окружало странное, двигающееся, ежесекундно меняющее форму облако, в котором проступали чудовищные очертания. Он наконец-то сконцентрировался и разобрался, что именно видит. Каждый из странных шевелящихся волос, глани в азур-диапазоне истончался, превращаясь в почти невидимую цепь, удерживающую вокруг заклинателя целый призрачный сон. Часть из них скрывалась в артефактах на теле заклинателя, другие тянулись куда-то далеко сквозь потолки и стены, а третьи связывали смутные силуэты от духов, кружащих вокруг длани, призрачным хороводом. Они были совершенно разными, большими и малыми, одни, подобно искажённому человеческому фантому, а иные представляли собой нечто чудовищное, меняющееся, крайне неприятное взгляду. Таких больших и хищных, как побеждённые инкарнаторами акулы, среди них не было, но ожог прекрасно понимал, что существа грани опасны в любом виде. Они как будто питали длань о энергии через связывающие поводки и, несомненно, полностью им контролировались. Инкарнатор понял, что они встретились с одним из самых редких и самых опасных заклинателей высшей эволюции — аниматургом-заклинателем душ. Пока их тащили, он хладнокровно отметил несколько важных деталей в громадном двухъярусном зале. Два необычных, очень больших транслокатора, прикрытых цилиндрами силовых полей, хищные жалы импульсных турелей и наличие персонала, множество синтетиков-операторов, застывших за консолями управляющих терминалов. Самое главное, он нашел взглядом то, что искал, колонну из бериллиевых колец, скреплённых силовым экраном, а внутри — призрачный силуэт длинноволосой девушки, как будто в волнении подавшейся навстречу. Одна из цепей волос-глани уходила туда, внутрь клетки, И ожог на мгновение почти потерял контроль над собой от жгучей всепоглощающей ненависти. И тут же успокоился. Стал куском застывшего льда. Не стоило дёргаться. Первый раунд-то за дланью. Их схватили, но не убили сразу. И это означало, что в ход вступает план «Б». Зазубренный слегка погнутый клинок с семью кольцами, вырванный у ярости, подплыл в воздухе к длани, закачался перед ним, разгоняя кольцо испуганных духов. Сверкнул алый глазной имплантат, словно сканируя его. Противник издал жутковатый горловой звук. Ржок с некоторым опозданием сообразил, что это странный, отрывистый смех. «Хе-хе, примитивная самоделка», — произнёс Длань, продолжая хихикать. «Со поражающим фактором! Хе -хе -хе. Значит, это вы убили моего любимого дива». Он крутанул пальцами левой руки, и одновременно с этим захрустела шея Ожога. Инкарнатор решил, что ему откручивают голову, но всё оказалось проще. С них просто срывали глухие шлемы. У ярости при этом вырвался вопль боли, и Ожог вдруг понял, что телекинетическая хватка слабеет ровно настолько, чтобы они смогли говорить. "Мы, похоже, других носителей не нашли. Кстати, где третий?" Тот, кто устроил взрывы, я ждал троих и думал, вы придете гораздо раньше. Пришлось ха, вывести большую часть пальцев, и только тогда вы наконец-то решились. Значит, ты есть Длань? – прохрипел Ожог. Он намеренно проигнорировал вопросы, чтобы выяснить границы дозволенного. Ему было плевать, успеет ли Штифт уйти, но его собственная игра еще не была доиграна. Ещё не все козыри он достал из рукава. Если длань настроена на разговор, это сильно, очень сильно облегчает задачу. «Его длань!» — надменно поправил его человек на мостике и опять издал странный смешок. «Его!» на на самом деле меня зовут Адриан Чен. Как и вы, я инкарнатор». Он знал, кто они такие да и символы Стеллара, сначала из трупов, а потом из засохшей крови на доспехах. Они рисовали не просто так. Длань должен был узнать, что перед ним инки по многим причинам. Одна из них сработала. Вместо того, чтобы убить их сразу, что было бы максимально рационально, он заинтересовался ими и начал болтать языком. «Никогда не болтай с теми, кого собираешься убить», гласила одна из заповедей Белого Волка. Ожог почувствовал нарастающую уверенность, что имеет дело с дилетантом. Профессионал бы прикончил их без лишних слов, не вступая в переговоры. «Но не инкарнатор Стеллара!» — выдохнула ярость, с ненавистью глядя на него. Её нейросеть, как и кагитор Ожога, уже определила, что этот заклинатель никогда не был зарегистрирован в системе Стеллара. стеллар Высокомерная усмешка исказила сумрачное лицо Длани сделав его похожим на оскаленную маску. «Он ещё не был запущен, когда я прибыл сюда. Я не имею прямого отношения к проекту Стеллар. Я координатор проекта Космо. Вы находитесь на подчинённой мне территории. Вы вторглись на неё и жестоко убили много моих людей». «Ты напал первым», Прохрипела ярость, тщетно пытаясь вырваться из невидимой хватки. «Астрофатида». «На наш корабль! Ты натравил на нас своего дива и захватил льдинку!» «Мир, кольцо и прилегающий квадрат космического пространства являются запретной зоной», — надменно ответил Длань, заложив руку за спину. «Ваш корабль был идентифицирован как мстящий. Рейдер, принадлежащий зараженным ксеноцитом инком одержимым». «Пополученном мною от беглецов со звезды информацией орбитал захвачен и оккупирован десантом одержимых вскоре после военного переворота в городе. Судьба командора звезды неизвестна. Знаете что-нибудь об этом?» «Не знаю ни о каком командоре», — быстро ответил Ожог, взглядом попросив ярость заткнуться. «И это очень печально, потому что я подчиняюсь только его приказам», — отчеканил Длань. «А чьи приказы исполняете здесь вы? И в чём они заключаются?» Ожок понимал, что те же самые вопросы он, скорее всего, задавал льдинки, и их просто проверяют. Окружённый стаей невидимых духов заклинатель в форме координатора, ушедшего звёздного флота, казался крайне сюрреалистичной персоной. Но от этого он не переставал быть менее опасным. Церцея на занятиях Тимуса рассказывала, что мышление и психология инков высших эволюций со стороны может казаться хаотичным и безумным. Но на самом деле оно подчинено строгой маниакальной логике. Грубо говоря, они уже не совсем люди и мыслят другими категориями. «У нас приказ первого легиона». Он обнажил страшноватые клыки в подобии усмешки. «Специальная операция». «Какова её цель?» «Навестить пропавшую бабушку!» Дерзко бросил ожог и тут же захлебнулся недовольным стоном. Телекинетические клещи сжали грудь, выдавливая воздух. Ярость тоже вскрикнула, затем заорала. Застонала от боли. Послышался скрежет сминаемый пластали и хруст костей. Она начала в буквальном смысле скручиваться. С ожогом происходило то же самое. Он беззвучно кричал, пока мог... В ужасе чувствуя, как выворачиваются и ломаются его кости под напором неодолимой силы. Под аккомпанемент этих жутких звуков Длань с явным сарказмом заметил: «А тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы дерзить?» Не то время и не то место. Наоборот, самое подходящее». Прохрипел Ожог, когда слегка отпустила. Думаешь, боль может нас разговорить? Мы же инки, а не люди. Если тебе ничего не сказала она. Ажок взглядом снова нашёл льдинку. «То почему ты думаешь, что чего-то добьёшься от нас? Можешь убить нас, но тогда ничего не узнаешь». «Я давно мог вас убить. Это быстро и скучно, поэтому не надейтесь. И не пробуйте сбежать», — предупредил Длань. Несколько прикованных от тварей призрачными сгустками закрутились вокруг них на удлинившихся поводках. «Мне гораздо интереснее выяснить, зачем вас послали сюда». Вернее, зачем послали именно вас? Значит, мы можем договориться, — уцепился за его слова ожог, — заключить взаимовыгодное соглашение. Любопытно. Верен только себе. Ты не меняешься, — пробормотал Длань, задумчиво разглядывая его. Это вселяет надежду. Мне начинает нравиться наша беседа. Я ведь очень долго не разговаривал с кем-нибудь вроде вас. С земли кстати как там но «Ну, не очень осторожно ответил ожог дерьмово честно говоря но жить можно вроде бы я не был там триста пятьдесят пять лет заявил Длань неожиданно последний раз я был на земле еще до импакта но это же невозможно удивился ожог моментально сопоставив даты все инкарнаторы появились после импакта «Вы ничего не знаете?» <смех> «Нет, не все. Были разные. Мы, например, были рождены раньше остальных. Я принадлежал к той же группе, что и известные вам Элейна, Искандер, Прометей. Тогда они носили другие имена», — пробормотал Длань почти мечтательно. «Были времена, были.» <смех> «Так, на чём мы остановились?» «Попробуем договориться?» «Для начала, чтобы подтвердить свою добрую волю, чтобы мы могли поверить тебе, отпусти её!» Ожок взглядом указал на льдинку. «Просто выпусти из своей клетки. Сделай первый шаг. Тогда я расскажу тебе, кто мы, кто нас сюда послал и с какой целью». «Отпустить!» Длань широко улыбнулся. «Ты меня что, за идиота принял? Зубы мне пытаешься заговорить!» «Ты думаешь, я не знаю, кто вы такие? Кто она такая? Это же швея, ткачиха. Ты думаешь, я не знаю, кто ты такой?» «Видимо, не знаешь», — усмехнулся Ожог. «Я Ожог. Это ярость. А она льдинка. Приятно познакомиться». «Глупые новые клички. Они ничего не значат», — облизнул губы длань. «Я ведь имел доступ к архиву Стеллара». В прошлом у вас были другие имена. Почему он послал сюда именно вас? Рассчитывал, что я вас узнаю? Или хотел спрятать вас подальше? Не понимаю, о чем ты говоришь. Вас ищут. По разным каналам. После того, как мы отбили вашу первую атаку, в космическое пространство Мира Кольца вторгся еще один объект с Земли. Древний, каким-то образом восстановленный флаинг. Я удивлен, что он вообще сюда добрался. «С мёртвым экипажем? Они погибли ещё в полёте. Знаешь, кто там был?» «Даже не представляю. Твой бывший клон. Они упорно пытаются тебя найти. Каким-то образом выяснили, что вы здесь. На его теле мы кое-что нашли». Он повертел между пальцами серую графеновую пластину инфора. «Данные защищены. Они предназначены для тебя» но по косвенным признакам, допросив швею и сопоставив информацию, я понял, кто вы такие. «Хочешь взглянуть, что там?» «Не отказался бы», — признался Ожог, пристально глядя на хранилище данных. «И кто же мы такие? Может, расскажешь, чтобы не терять времени?» «Возможно, если мы договоримся», — кивнул Длань. «Я же ждал вас и не убил сразу только потому, что мы можем стать союзниками». «Ага». «Только натравил на нас свою отварь!» — выкрикнула ярость. «Сначала было неизвестно, кто прилетел на мстящим инкарнаторы Стеллара или одержимая?» — ответил Длань, покачав головой. «Я использовал все доступные способы для защиты косма. Когда вас обнаружили, вы повели себя крайне враждебно, захватили заложника, полностью вырезали пост. Какой реакции вы ожидали? Цветов и конфет?» было бы совсем неплохо прокрепил ожог я никогда не пробовал конфет так чего ты от нас хочешь враг моего врага мой друг медленно произнес глань вас используют ваш старый враг вы служите силе природы которой не понимаете объясни это просто вы говорите что служите первому легиону но Первый легион в полном составе погиб на Черной Луне. Все, кто вернулись оттуда, имели признаки заражения ксеноцитом и получили статус тревоги, которую нужно ликвидировать. Стали одержимыми. После того, как они проиграли войну и их уничтожение, стало делом времени. С Черной Луны в осколке саркофага вернулась неизвестная сущность, которая объявила себя реинкарнацией Прометея. Инцидент с падением стал синей тревогой, так как там тоже были замечены следы ксеноцита. Сущность каким-то образом пережила удар Абсолюта и вернулась в город. Благодаря колоссальному псионическому потенциалу она подчинила себе часть инков и развязала гражданскую войну, которой на ее сторону мгновенно встали остатки одержимых. Мятеж был лишь прикрытием чтобы получить несанкционированный доступ к ядру Стеллара, где сущность первым делом изменила ключевые директивы системы, касающиеся собственного статуса и тревог, связанных с ксеноцитом. В сухом остатке власть в городе была полностью переформатирована, нелояльные инки безжалостно уничтожены, одержимые амнистированы. А затем последовала внезапная атака, захват и оккупация боевого орбитала «Звезда», при активном участии тех же одержимых. Вскоре после этого Мстящий приблизился к миру кольцу и попытался высадить десант. «Кажется, я понимаю, о какой сущности ты говоришь», — перебил его ожог. Но «Ну, давай к делу. Причем тут мы?» Так как потенциал инкарнаторов был исчерпан в непрерывных войнах, потребовался резерв. «Вас ввели в строй всего полгода назад, подвергнув полному обнулению предыдущей личности». «Все вы были пленниками экстрамерной тюрьмы, где содержались души инкарнаторов-преступников. Ты сбежал из-под Омеги. Она бета, если я не ошибся». Длань ткнул пальцем в ярость. «А твоя швея вообще была скована Альфой, и я не понимаю, кто додумался её выпускать». «Что за бред ты несёшь? Откуда ты можешь это знать, если сидишь здесь с импакта?» выпалила ярость. «Я имел доступ к информации архива Стеллара. От звезды», — сообщил Длань. «И мне не разрешали вернуться на Землю, пока существует космо, но держали в курсе событий. Это лучше, чем ничего». «Так, допустим. И к чему ты ведёшь?» — спросил Ожог. «Вам хорошо промыли мозги. Но прошлое всё равно всплывёт. Оно всегда проявляется. Анимификация. Глань вновь неприятно хихикнул. «Тело инка принимает прежний вид, воспоминания о прошлом возвращаются. Или их возвращают. В общем, когда вы вспомните, кем были, та сущность, что сейчас пытается подделать Первый Легион, станет для вас врагом. Это означает только одно. Пока вы ничего не знаете, она использует вас в своих целях, как мясо, как таран. Но время анимификации ограничено». «Когда правда всплывёт, вас просто спишут. Это понятно?» «Ага. А ты, значит, такой добрый и хороший, нам расскажешь правду», — саркастически заметил ожог. «Я нет. Есть вариант получше». Глань вновь поиграл пластинкой инфора. «Ты сам себе всё расскажешь». Интерлюдия. Ожог, четырнадцать. «Интересный вариант. А Жук протянул бы руку, если бы мог». «Я не против. Не всё так просто. К сожалению, данные в формате, который невозможно воспроизвести здесь», — ответил Длань. Инфор неуловимо исчез в его пальцах. «Погружение в виртуальную среду. Нужен нейроинтерфейс, причём специальной модели. Но я могу отправить тебя в место, где он есть». Ожог ни на мгновение не ослаблял бдительности. Рассказ Длани звучал любопытно и во многом перекликался с его собственными догадками. Их действительно использовали. Инкарнатор подозревал, что прошлые жизни хранят тёмные секреты. Не просто же так в Тимусе тренировали с нуля несколько сотен неизвестно откуда взявшихся бессмертных с подозрительной легендой. Но собеседник не знал, что Грей пообещал им то же самое, Возврат памяти и старых имён. И хотя Ожог не верил в чистоту его намерений, глани он доверял ещё меньше. Совершенно очевидно, что их пытались банально перевербовать. И по очень простой причине. Проект Космо испытывал жуткий дефицит инкарнаторов. Вводная, которую они получили от Грея перед заданием, была ограниченной, но всё же Ожог кое-что знал и о мире кольце, и о ковчегах, и о команде бессмертных, захвативших их после импакта. Предположительно, их было двое. Братья Чен, один из которых сейчас возвышался на Капитанском мостике. А вот где находится второй, это предстояло выяснить. «Звучит интересно, но я не подписываюсь на сомнительные дела, пока не узнаю всех деталей», — ответил Ожог. «И привык принимать решения, стоя на ногах, а не болтаясь в воздухе». Если ты видишь в нас возможных союзников, может, опустишь вниз и поговорим, как нормальные инкарнаторы?» Пару секунд тут длань как будто колебался, размышлял. Затем телекинетическая хватка медленно вернула их на пол и исчезла без следа. Ярость громко выругалась и встряхнулась, как огромная кошка. Ожог коротким движением с хрустом размял плечи, проверяя подвижность. Только что он одержал маленькую, но очень, очень важную победу. Что именно ты хочешь знать? Ты сказал, что ты не просто длань, а его длань. Чья? Раньше это было секретной информацией, но в новых обстоятельствах секретность потеряла смысл. Я был дланью командора, последнего гранд-координатора Звёздного флота. Он пропал без вести после захвата Звезды-3. Он отдавал нам приказы и контролировал проект. «Я и мой брат отвечали за Космо. Ты знаешь, что такое проект Космо?» «Слышал немного», — почти не слукавив, ответил ожог. «Будет лучше, если ты расскажешь». «Краткое водное!» Ха -ха -ха. «Космо — это самый грандиозный проект по спасению человечества от Азур-катастрофы. Гигантские космические корабли с колоссальным запасом всего необходимого для реколонизации Земли» как библейские ковчеги. Там есть буквально всё. Генофонд, флора и фауна, технологии и материалы. Сто тысяч криогенных капсул. На их базе теоретически можно постепенно восстановить Землю до состояния предшествующего импакту. Ковчегов было два — Хельга и Гедеон. «Я уже догадался», — сказал Ожок, повернувшись в сторону огромных транслокаторов в центре зала. На цилиндрическом основании каждого горели золоченные надписи дополненной реальности, дублирующие имена кораблей. Оба круглых постамента были прикрыты мерцающим цилиндром силового поля. Причём над колонной Гедиона мерцал зелёный статус рабочего перехода, а вот поле Хельги сияло тревожно-алым диодом недоступности. — Кагетор подсказал, хе -хе -хе», заметил Длань. — Так вот, если не вдаваться в подробности то мы с братом прибыли сюда сразу после импакта. Чтобы взять под контроль ковчеги. По миру кольцу ударила чёрная луна. Внешняя оболочка во многих местах была пробита. От разгерметизации цепочки техногенных катастроф и воздействия аэнергии погибли миллионы людей. Ещё больше превратилось в отварий. Здесь разверзся настоящий ад. Так что произошло с ковчегами? Перебил его ожог. Хельга успела уйти, а Гедион хотели использовать для массовой эвакуации на землю. Это единственный подходящий по размеру корабль. Мы прибыли вовремя. Прямо тут в космопорту началось жуткое побоище. Все выжившие хотели попасть на борт. С большим трудом нам удалось остановить хаос. Это долгая история. Хе -хе -хе. В общем, мы отстояли, Гедион и вывели его в открытый космос. Марк Чен, мой брат, стал его новым капитаном». Жук прекрасно представлял, что творилось на мире кольце во время катастрофы. Центр эвакуации ведь получил своё название не просто так. Именно сюда стекались гражданские в поисках спасения. Но на Землю никто из них не вернулся. Длань многое не договаривал, но Жук умел читать между строк. Инкарнатор словно наяву видел обезумевшие толпы гражданских, идущие на приступ посадочных терминалов, и огонь на поражение из защитных турелей, секуторов и майлзов Звёздного флота, зачищающих космопорт. Руки у наверняка были в крови по самые плечи, причём с самого начала. Кто отвечал за проект «Космо» до братьев Чен? И почему второй ковчег было решено использовать для эвакуации? Что случилось с первым капитаном и штатным экипажем? Ожога, по большому счёту, это не особо волновало. Цель оправдывает средства. Так, штрих к психологическому портрету собеседника. Как говорила в Тимусе мастер-заклинательница Церцея. И всё-таки он спросил как можно небрежнее. «Гедеонат был вместе с толпой гражданских?» «Нет, конечно. Куда было их эвакуировать?» «На земле творился ещё больший ад. Нашей задачей было спасти ковчеги. Проще говоря...» согласно директиве Космо, вывести их на скрытую орбиту за пределы Солнечной системы. Возвратиться на Землю планировалось после окончания Азур-катастрофы. Итак, Марк остался на Гедеоне, а я должен был сделать то же самое с Хельгой. Но возникли некоторые сложности. Что произошло? Хельга покинула мир-кольцо незадолго до появления Чёрной Луны. Видимо, их траектории случайно пересеклись. Хельга пропала. Мы несколько раз обыскали квадрат, где прервалась связь. Там не нашлось ничего, кроме гигантской А-флуктуации. Ни корабля, ни обломков, вообще ничего. Только следы колоссального выброса А-энергии. — А-флуктуация. Прорыв? — уточнил Ожог. — Да. Неконтролируемый, дикий прорыв Азур из А-пространства. Так вы их стали называть позже. Мы не знаем, что произошло с Хельгой. Согласно одной из версий, ковчег переместился в а пространство, где шансов выжить у материальных объектов нет. Хельга хе -хе, была потеряна. Остался только Гедеон. Марк успешно вывел его на заданную орбиту. Там ковчег практически невозможно обнаружить. В процессе выяснилось, что сеть космических ретрансляторов, которые планировали использовать для связи на Земле, и в околоземном пространстве полностью разрушена. Здесь, в центре управления, уцелел единственный доступный нам передатчик дальней транслокации. Только отсюда можно вызвать Гедеон, причём в определённые промежутки времени. Поэтому моим главным заданием стал контроль Мира Кольца». «И что, ты просидел здесь почти 400 лет?» — фыркнул ярость. Жог неожиданно ощутил вспыхнувший гнев в глани как порыв обжигающего ветра. Рука хозяина мира кольца сжалась, как когтистая лапа. Его снова парализовало. А ярость вскинула в воздух, начала корёжить со страшным хрустом. В тишине, без криков боли. Длань перехватила им голосовые связки. «Как ты смеешь? Я могу выжить тебя, как мокрую тряпку!» «Сволочь!» Сквозь щели в погнутом, лопнувшем вульфе побежали алые ручейки. Капли застучали о плиты пола, расплываясь багровыми кляксами совсем рядом с инкарнатором. Напарницу в страшной тишине убивали, а ожог ничего не мог поделать. Он краем глаза видел фигуру льдинки, бьющуюся в невидимой клетке. Нет, ничего хуже, чем бессильно наблюдать, как мучают твоих товарищей, не имея сил помешать. Длань был сильнее. Несколько мгновений назад он казался вполне адекватным, но сейчас, Жок понял, договориться не получится. Столетия власти над жизнью и смертью в этом стальном мерке сделали длань полным самодуром, не желающим слушать никого, кроме себя. Кровь гулко стучала в висках. «Я просидел здесь 355 лет и 123 дня!» Во взгляде владыки Мира Кольца сверкнуло нехорошее безумие. «Вы в восторге от этого факта? Думаете, я сам это выбрал? Думаете, я не хотел выбраться из этой дыры? Не просил меня перевести, дать другое задание, хотя бы на время отправить на землю? Но меня сделали его дланью и приказали находиться здесь, и покинуть это место по своей воле я не могу». «Почему же ты не сбежал?» Холодно спросил ожог, глядя на изломанное тело ярости в луже крови, небрежно брошенное рядом с ним. Я бы плюнул на чёртовы приказы. «У всех инкарнаторов, даже таких, как я, есть кагетор!» Глань постучал пальцем по виску. «Заложенная бомба! Я получил особую директиву гранд-координатора, и до активации Космо обязан удерживать центр эвакуации!» «Если попытаюсь дезертировать или уклониться от выполнения, нейросеть сотрёт меня, так же, как стёрли вас. Понятно?» «И что, нет способа избавиться от директивы? Или обойти её?» «Не верю». «Я стал заклинателем-аниматургом, чтобы снять эту дьявольскую нейропломбу». Длань нервно сжал кулаки. «Эй, ничего не вышло». «Мне грозит полное разрушение личности при попытке обезвредить её или вообще удалить Кагитора!» «В обнулении нет ничего страшного», — пожал плечами ожог. «Может, это хороший выход из твоей ловушки?» «Ты не понимаешь. Обнуляется всё. Я должен сохранить свою личность, звание и свои доступы, чтобы распоряжаться космо», — зло прищурился Длань. «Я не собираюсь отдавать ковчег инопланетной сущности, подмявшей под себя Первый Легион!» Напарница воскресла, поднялась, сбрасывая пластину лопнувшей брони, с ненавистью выкрикнула грязное ругательство, снова захрипела, схватившись за горло. «Так дело не пойдёт!» Ожог заговорил спокойно и размеренно, не сводя глаза с глани. «Так с возможными союзниками не поступают. Мы же хотели договориться, верно?» «Она от тебя не безразлична, осклабился противник. «Как и швея. Значит, я не ошибся. Отпусти её». «Отпущу, если закроет пасть», — ответил Длань. «Не забывайте, кто вы и где вы. Здесь я, закон. Я диктую условия, вы их выполняете. Вы соглашаетесь или мы повторим». Ярость отпустила телекинетическая хватка. Полузадушенная девушка, жадно хватая ртом воздух, прохрипела что-то неразборчивое про месть и Первый Легион. Ожог вновь субвокально попросил её заткнуться. Их жизни висели на волоске. Не время и не место демонстрировать несгибаемый характер. «Первый Легион?» — внезапно развеселился Длань. «Очень хорошо, что они придут вас выручать. На самом деле не вас. На вас им плевать. Но придут, да». «Им нужен космо!» «Ты поверить не можешь, как я их жду!» «Тогда давай к делу», — произнёс Ожог. «Чего ты хочешь от нас?» «Когда ты появился здесь, я понял, что вы посланы не просто так», — усмехнулся Длань. «Я многое о вас слышал. Ты ведь живая легенда. Ты можешь быть очень полезен, как здесь, так и на Земле. Убивать вас было бы глупо, тем более наши цели совпадают» что ты имеешь в виду? Твою прошлую жизнь. И космо, будь он проклят. Я могу покинуть мир Кольцо в единственном случае, когда миссия будет выполнена, когда Гедеон активирует программу возвращения к Земле. Вы ведь тоже этого хотите, верно? Допустим. Тогда я вообще не вижу проблемы, ответил Ожок. У тебя здесь, как я понял, есть связь. Вызывай ковчеги и убираемся отсюда. Выигрывают все. «Если бы всё было так просто, я давно бы находился на Земле. Я связался с братом, как только космо косму принесли известие о захвате звезды. Это не так просто. Ковчег всего один год из десяти находится в секторе, доступном для дальней связи. Обстоятельства изменились. Гранд-координатора больше нет. А значит, решение по косму зависит только от нас. К сожалению, мы с Марком не нашли взаимопонимания». Он не согласился? «Ему там просто рассуждать!» — выкрикнул Длань и вдруг перешёл на монотонное бормотание, будто передразнивая кого-то. «Согласно протоколу активации Космо, возвращение ковчегов должно произойти только после полного устранения угрозы. Чёрная луна по-прежнему находится на орбите Земли. Как будто непонятно, что так будет всегда!» Мой твердолобый братец предпочитает подождать еще пару-тройку столетий. Как будто она развалится сама собой. Конечно, ему проще. Он-то чистенький, не подыхал от азор, не менял десятки носителей. Девять из десяти лет проводит в Криосне. Получается, капитан Гедеона не хочет активировать космод до уничтожения Черной Луны? Подвел итог ожог. Да, Марк категорически отказался возвращать Гедеон. «Он сказал, что моё состояние вызывает подозрения. Что мне нужно срочно сменить носитель и пройти психологическую реабилитацию. Что ему жаль! Ему жаль! Но поменяться со мной местами этот чистюля почему-то не хочет. Единственное, о чём мы договорились...» Длань хищно улыбнулся, внезапно прекратив истерику. «Это недопустимость захвата контроля над передатчиком Мира Кольца внешними силами. У нас есть силы и средства остановить так называемый Первый Легион, и мы их используем с твоей помощью». «С моей? А какой мне смысл помогать вам во всём этом?» — откровенно удивился Ожог. «Вот мы и подошли к самому главному. Ты вспомнишь, кем ты был, и поймёшь, что сила на моей стороне». Если Гедеон вернется на Землю, с его ресурсами мы легко раздавим жалкие остатки инкарнаторов Стеллара. Ты не представляешь, какая мощь, какие знания. А ты, все вы, если поможете, станете на Земле первыми владыками нового мира, первыми после меня. Вы получите все, что захотите. Власть, людей, технологии, любое желание». Вы войдёте в историю возрождённой земли, как боги!» Звучит заманчиво. Ожог облизнул пересохшие губы. «А что будет, если я не соглашусь?» «Такой опции не предусмотрено. Ты выполнишь мои приказы, или я убью твоих друзей на твоих глазах. Медленно, чтобы ты насладился каждой минутой мучений. Сначала скормлю моим духом эту...» Хоровод собравшихся духов закружился вокруг ярости. «Потом то же самое сделаю с твоей любимой ткачихой. Этой твари давно пора в грань. Для неё у меня особая программа. Хе -хе -хе. Гарантирую, тебе понравится». «Я понял, что загнан в угол», — кивнул Ожок. «Давай не будем доводить до крайностей. Сделка есть и сделка. Что конкретно нужно сделать?» «Такой подход мне нравится». Я отправлю тебя на Гедеон. Прямо сейчас, под предлогом восстановления памяти. Марко очень ждёт. Он в некотором роде является твоим фанатом. На губах длани заиграла неприятная усмешка. Там ты отключишь Альполе и передашь брату мой подарок. И доведёшь дело до конца, если потребуется. То есть ты хочешь убить его и захватить с моей помощью ковчег? Усмехнулся Ожог. Я всё правильно понял? «Ты просто передашь Марку то, что я тебе дам. Дальнейшее тебя не касается», — резко ответил Глань. «Кагитор Ковчега настроен таким образом, что передаст управление офицеру Звёздного флота, а единственным из них сейчас являюсь я. Ты получишь дальнейшие инструкции после сеанса связи». «Я не могу действовать один», — покачал головой ожог. «Моя команда, отправь со мной хотя бы одну из них». «Не пытайся меня провести! Это исключено! Марк не дурак! Речь шла о тебе и только о тебе!» — поморщился длань. «Если готов, поднимайся на транслокатор немедленно!» «Ожог!» — беззвучно прошептала ярость, глядя, как он поворачивается к круглому пьедесталу на возвышении, вокруг которого только что исчез силовой цилиндр. Ожог успокоил её взглядом и спокойно поднялся по ступеням, замер возле черного круга. Длань тем временем спустился с капитанского мостика. Подошёл к нему, коснулся своей странной шевелюры. Неуловимым движением оторвал несколько длинных парящих в воздухе волосков, ловко скрутил из них колечко серебристого локона. Опустил его в бериллиевую капсулу-пилюлю, защелкнул её, протянул на открытой ладони ожогу вместе с графеновой пластинкой инфора. «Передай марку или открой в его присутствии», — сказал он. «Или просто брось где угодно после перехода!» Ожог всё понял. В азур-диапазоне то, что находилось внутри капсулы, было жгучей, разъедающей точкой концентрированной А-энергии. «Нет, не бомба. Намного хуже. Там сидел хищный дух Грани. Пожиратель очень похожий на того, что они одолели. Если освободить такого, он моментально уничтожит неподготовленного инкарнатора». Значит, ожогу тоже подписан смертный приговор. Освобождённая от оков разъяренная разъярённая отварь не будет разбирать жертв. А в судьбе ярости Эльдинки он даже не сомневался. Как только они перестанут быть рычагами манипуляции, безумный координатор запытает и убьёт их обеих, без всяких сомнений. Он осторожно взял оба предмета, сжал их в левом кулаке. «Действуй!» «Я активирую транслокатор. Он жрёт тучу энергии, а потому работает только минуту». Длань коснулся управляющей консоли. Вспыхнули панели дополненной реальности. После ввода кода налились зелёным, обозначая удачную обратную связь. Начался обратный отсчёт. Ожог под внимательным взглядом длани шагнул на чёрный круг, следя за интерфейсом, где его нейросеть дублировала цифры до включения транслокационного лифта. Шанс был только один. Плохой, неверный. Грейс давала не более 50% того, что может получиться. Но это было лучше, чем бросаться в заведомо безнадёжную атаку. Три, два, один, зеро. Сеанс транслокационной связи открыт, уведомил неживой голос Кагитора. До закрытия 59 секунд. И ожог исчез. У него было полсекунды на миг перед включением передатчика и тем моментом, когда инфопанели системы перемещения вспыхнут алым, сигнализируя об отсутствии объекта в зоне транслокации. Потому что ожог не отправился на ковчег, а провалился в Никс, надеясь лишь на то, что исчезновение сможет на несколько мгновений обмануть противника. А больше ему и не нужно. Серый изменившийся мир, стоящий напротив длань, всё слилось одной размытой полосой. Свита духов, окружающая врага, тревожно зашевелилась, когда он промчался прямо сквозь них. 5 секунд безопасности в теневом слое. Очень многое можно успеть. На ходу он бросил яркое короткое вокс-послание в ярость, синхронизируя действия через когитора и одновременно активировал геном дива-убийцы, выпуская на свободу своё самое страшное оружие. Призрачный бросок. Оставив укрытый Никсом носитель, ожог отделился от тела, мгновенно вынырнув в реальность. Его анима изменилась, превратившись в подобие хищного от духа. Восприятие тоже стало иным, стремительным и спектральным. Инкарнатор видел, как медленно поворачивает голову длань, словно пытаясь отследить его исчезновение. Как ярость напружинивается перед прыжком, как мечутся взбудораженные цепные призраки вокруг врага. Он ощущал их боль и страх. Их жуткий голод и холодную нечеловеческую злобу, и подобно торпеде ринулся прямо туда, целя в глянь в его азурический нимб меняющийся на глазах. Воющие отвари боялись ожога, но воля заклинателя душ заставила их сомкнуться непроницаемой стеной, защищая хозяина. Он вцепился в неё, в чужую сущность, с наслаждением ощущая, как она распадается, уступая его напору, как рвутся энергетические нити и тут же ощутил режущую боль. Длань виртуозно накинул на него аркан-поводок из своих кружащихся волос и начал душить, практически разрезая азурическую сущность на части. Ажок понял, что ещё мгновение, и последствия могут быть печальны. Он деактивировал призрачный бросок, мгновенно возвращаясь в носитель, и понял, что задуманное удалось. Его внезапная атака отвлекла длань, Ярость успела ловко подхватить с пола брошенный клинок с кольцами и взвелась в тигрином прыжке. Защищаясь, длань вскинул руку. Телекинетический толчок со страшной силой отбросил ярость. Но, как и атака призрака ожога, её угроза была лишь фантомом, блефом, призванным отвлечь внимание от настоящей опасности. За долю секунды до удара ярость метнула клинок в совершенно неожиданном направлении, в сторону клетки с альдинкой. Ожог на лету поймал брошенное оружие, выйдя из тени в то время и в том месте, когда и где было нужно. Всё-таки синхронизация когиторов, позволяющая проделывать такие вещи, великое изобретение системы Стеллара. Хватило одного мощного удара, разбившего хрупкие бериллиевые кольца. Клетка была разрушена. Анима льдинки, не похожие на других инков, человекоподобная анима, оказалась на свободе. «Беги!» Успел крикнуть ей ожог, снова прыгая в Никс. Он верно всё рассчитал, наблюдая за действиями и реакцией Длани. Невзирая на свою мощь, несмотря на высокую эволюцию, заклинатель душ не был опытным бойцом. Просто невозможно приобрести нужные навыки, имея дело только с людьми и отварями. Профессиональные инки, в синхронизации, умеющие считать тайминги по всем заветам Ворона, совсем другое дело, даже такие юные, как они. Длань надвигался, неумолимый и страшный, окружённый стаей разъярённых духов. Он снова схватил ярость, которой выпала, такова судьба воина, сегодня быть грушей для битья. Выхлестнул невидимые щупальца душ в сторону льдинки. Ажок увидел, как натянулась и засветилась азур-свечением невидимая цепь, соединяющая их. «Где ты, идиот? Выходи!» — закричал он. «Кого из них убить первой?» Альдинка почему-то не торопилась бежать. Наоборот, её светящийся силуэт оказался между дланью и двумя инкарнаторами. Так, словно девушка пыталась загородить их. И ожогу очень не понравилось пульсирующее сияние её анимы. Это было невозможно, но... нет, Волос цепь лопнул. Всё вдруг поплыло, изменилось. Вспышкой, наитием, приступом внезапной сонливости... Мгновенный настолько, что ожог даже не ощутил перехода. Вместо центра управления он вдруг осознал себя в странном месте, окружённом белёсым клубящимся туманом. Рядом стояла льдинка. Настоящая. Не та робкая и застенчивая, а невыразимо прекрасная и столь же грозная. Он увидел её во всех подробностях и понял, что они вообще не вместе, вообще не наяву. Они во сне, в которой она их погрузила. Здесь же находились ярость и длань. Аномальная магия накрыла всех сразу. «Что? Как?» — прорычал длань, ошеломленно оглядываясь. «Ах ты, тварь!» Внезапно в его взгляде промелькнуло понимание. Он активировал какую-то способность. всё-таки недаром ел хлеб заклинателя почти четыреста лет. Боль пронзила ожога. Жалобно вскрикнула льдинка, закричала ярость. Серый туман иллюзорной нереальности рассеялся, вновь проступив стенами центра управления. Они очнулись так же мгновенно, как накатил сон. Но ожог проснулся миллисекунды раньше. Носитель всё ещё находился в Никсе, и он ринулся вперёд, вынырнул из тени, мощным толчком сбивая длань с ног всей тяжестью своего тела, хватая и вталкивая его вместе с собой в чёрный круг включённого транслокатора. Алые иконки отсутствия объекта сменились сдвоенной зелёной меткой. Кагитор сообщил. Объекты обнаружены. Транслокация успешно осуществлена.